— К делу, князь, потому что мне надо поспешать, а сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии, но помочь вам капельку искренне желаю. Капелька, разумеется, то есть в виде необходимейшего. А там уж как вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам прищу. Не тугое, но потребует аккуратности.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 Для вас же, князь, это даже больше, чем клад. Во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Ордолеоновна, сестрица Гаврилы Ордолеоновича, дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ордолеона Александровича.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 Мы, конечно, сочтемся, если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднение и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель. Впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире? О, напротив, и мамаша будет очень рада.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 — Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите. — Если вы уж так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление... — но извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею.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 «Удивительное лицо», — ответил князь, — «и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом в глазах говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек — это гордое лицо, ужасно гордое. А вот не знаю, добра ли она, ах, как бы добра».